Глава 8. Слава Богу, что он зазвонил, иначе бы я не проснулась до полудня. Шатаясь, как сомнамбула, я добрела до места расположения телефона. «Да». «Танечка, доброе утро». Это была Наташа. Не дождалась бедняга оперативной сводки. «Здравствуйте». Я потерла свободную рукой виски. «Извините, что я так рано вас беспокою». «Да нет, ничего. Наоборот, я даже рада. Я бы сама не знаю, как и проснулась бы». «Тань, вы не звонили мне вчера». «Нет, работаю. Пока новостей не слишком много. Обнадеживать вас рано». «Понятно. Просто мы вчера весь день были в разъездах, а я подумала, что вдруг вы звонили и не дозвонились». «Нет, Наташа, будут новости. Я сообщу. Пока одни домыслы». «Ну, извините еще раз. Да ерунда». Этажом выше кто-то врубил музыку. Им тоже спасибо. Я потихоньку начала приходить в себя. «Надо, Федя, надо. Кофе, душ и снова кофе. А что делать?» Кому в наше время легко? Поскольку в планы Ильи и Галины я была посвящена, то сразу направилась к дому, где располагалось ЖКО. Илья немного задержался. Видимо, слишком разнежился на пляже после купания в море. Не примите мои слова за чистую монету, дорогой читатель. В Тарасове морем и не пахнет, а в реку в феврале одни моржи ныряют. Я заняла пост на лавочке у соседнего подъезда, замаскировавшись тарасовскими вестями. Наблюдать у меня не было необходимости, я просто слушала. здравствуйте «Здравствуйте!» По голосу я определила, что это та самая паспортистка, которая твердо пообещала мне, что найдет способ убедить молодого человека. Понимаете, я из организации, которая занимается оказанием гуманитарной помощи одиноким больным людям, и я хотел бы выписать их адреса. Я, честно говоря, напугалась. О таком ходе я паспортистку не предупреждала. Я думала, что Илья просто спросит, прописан ли кто-нибудь, кроме Вениамина Георгиевича, в искомой квартире или что-то в этом роде. Но этой дамочки глаз наметан. Видимо, с такими представителями общественности она уже не раз встречалась. И Елена Петровна сразу расставила все точки над «и». «А документики, молодой человек, у вас имеются?» Илья после непродолжительного молчания, наверное, шарил по карману в поисках несуществующих нужных документов, ответил. «Извините, забыл. Вы мне просто скажите, имеются ли в доме больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Наша организация КОРТ может бесплатно предоставить им эффективные препараты». Елена Петровна все сделала правильно. Она поняла, какая именно информация интересует Илью, и назвала ему несколько адресов больных, проживающих совместно с родными. И как бы на десерт выложила адрес Аясова Вениамина Георгиевича, одинокого мужчину, у которого совсем недавно случился инсульт. Вот ему, молодой человек, действительно необходима гуманитарная помощь. Племянница его вертихвостка, озабочена лишь тем, как бы к нему прописаться. Записывайте адрес. Последовало непродолжительное молчание. Вероятно, Илья записывал адрес моего славного мухоморного дядечки. Спасибо вам большое. Да не за что, приходите еще, только с документами. А то ведь знаете, какие времена. Тут всякие разные ходят, а потом люди на улице оказываются. Но я ж понимаю, что многим действительно просто необходима помощь. До свидания. Спасибо еще раз. Через минуту я услышала, как заворчал движок его машины. Я дала Илье возможность благополучно отбыть, ведь его маршрут мне был известен. А посему сидеть на хвосте значит лишь рисоваться. Я тихо припарковалась у девятиэтажки, где проживала Анастасия Петровна, и приготовилась слушать. Я не ошиблась, установив клоп в сотовый телефон. Илья, слава богу, таскал его повсюду с собой. Возможно, в туалете он был при нем. «Здравствуйте, баба Настя!» «Илюшенька, милый, проходи. Гошка по тебе уже скучает!» Хлопнула дверь. «Как ваше здоровье, баба Настя?» «Да какое здоровье, сам знаешь. Теперь уж потихоньку по тропинке к последнему приюту. Жива ночь, и слава богу!» «О-о-о!» Что-то мы сегодня настроены на плохую волну. Вам жить да жить еще. Вон и Гошка скажет. Игошка сказал. Как жить? Тристота рублей. Грабители. Он у вас философ, баба Настя. Философ. Не знаю, чем кормить этого философа. Корм нынче такой дорогой. Это ж одуреть надо. Вот сама на кипяточке сухариками, чтобы его обалдуя прокормить. Чайку, может, попьем, Илюша. Давайте, баба Настя, я вам тут вот беседу принес. Беседуйте на здоровье. С Гошкой я имею в виду. И ему кое-что перепадет. Специально вчера на птичий рынок заезжал, чтобы гошку вашего побаловать. «Господи, люшенька да зачем же вы, сердешные, тратитесь-то на нас? Это ж деньги какие!» «Баба Настя, обижаете, у меня хорошая зарплата, не то что ваша пенсия». Голос Ильи прямо-таки завораживал питон проклятый. «Какая там пенсия, слезы одни?» – прочитала бабушка. Я слышала звон посуды, другие звуки, свидетельствовавши о том, что хозяйку угощает гости чаем. «Сахарку вам сколько?» «Сам положу, баба Настя». «Я вообще-то не сладкоежка. Как клетка? Гошке нравится?» «А то нечто нет». «Ну вот и прекрасно. А я, баб Настя, вашему Гошке, работу подходящую нашел». «Работу? Какую работу? Смеетесь, Илюшенька». После недолгого молчания Илья ответил. «Нет, баба Настя, правду говорю. Вы телевизор смотрите?» «Да он у меня так показывает, что и понять-то трудно. Так, фильмы, которые раньше видела, в которых и так знаю, что к чему. А где что новое, так и не понять ничего». «Так я к чему это говорю, баба Настя? Передача новая появилась. «Попугай-шоу» называется. Так вот, там попугаи соревнуются в красноречии». И, милый, разве мне это по карману? Да к чему все это? Вот он лопочет, душей приятно. А там какое там шоу?» «Там солидные призы. до десяти тысяч долларов. Вы бы с ними безбедно зажили». «Ох, Илюша, ну что ты говоришь? Кто это его повезет? Да там, наверное, еще умнее попугаи найдутся». «Баба Настя, так ваш попугай политик. Это ж безумно интересно. Его уж точно оценят. Может, десять тысяч вы и не выиграете, а уж тысячу точно». «Господь с тобой, люша зачем об этом говорить? Мои пенсии в один конец не хватит на билет». «Баба Настя, я же не случайно завел этот разговор. Я на днях еду в Москву, мог бы его прихватить». «Ну как?» «Ой, не знаю, что и сказать. Боязно мне». «А чего ж боязно-то? Я увезу, я и привезу. Или боитесь мне Гошку доверить?» «Что ты, Илюшенька, я тебе верю, конечно, но за Гошку боязно. Вдруг в дороге помрет?» «Ну, баб Настя, ну, баб Настя, насмешили вы меня. Да он еще и понять не успеет, а уже там будет. Я ж самолетом лечу». Старушка подсокала. «И не знаю, что сказать. Зато, представляете, баба Настя, вся страна вашего Гошку увидит и потешаться будет. Гошка ж такой интересный». «Гоша хороший, хороший, хороший. Дай чай. Иди поцелую». Помолчи, Гошка. Весь чего нам дядя Илья предлагает? Работу тебе хорошую, а мне к пенсии прибавку. Вот-вот, подумайте хорошенько, Анастасия Петровна. От вас всего-то и требуется нотариально заверенное заявление, и все. Этот документ я в Москве и предъявлю. Подумайте хорошенько. Мы же не первый день друг друга знаем, я вам помочь хочу. Да я понимаю, Илюшенька, только боюсь я. Чего, Анастасия Петровна, родная вы моя? Всего боюсь, Илюшенька, и за Гошку больше всего помрет еще в дороге. «Ну, как хотите. Не хотите подработать и не надо. Что еще можно сказать? Дело ваше. Правда, Гоша?» «Гоша хороший, хороший. Правда, хороший. Правда, хороший правда. правда Умница, птичка. Хорошая птичка. Ну что ж, баба Настя, пошел я, что ли? На этой неделе я уже не зайду к вам больше. Послезавтра в Москву улетаю. Поедешь со мной, Гошка?» «Гоша хорошая птичка. 300 рублей». Похоже, что последнее высказывание любимого питомца заставило старушку переменить мнение. Что же, Люшенька, может, и в заправду попробовать нам Гошку-то показать? Может, немного повезет и денежек подзаработаем, а? Конечно, баба Настя, я же вам объясняю. Давайте завтра заскочу, и вы это самое заявление подпишите. Договорились? Спасибо тебе, Люшенька, дай бог тебе здоровья. Да ладно, это ж такие мелочи. Утром к вам забегу, хорошо? Ну вот и отлично. До свидания. «До свидания, Илюшенька!» «Ох-ох-ох, как же все-таки страшно!» «Да ничего бы об Насте, все будет хорошо. Но я побежал, ага!» «Беги-беги, конечно! Чего ж тебе около старухи время терять? А ну у тебя по на вес золота!» «Это точно! Но все, пока я исчезаю!» Я снова услышала звук хлопнувшей двери и взглянула на часы. По идее, Илья должен заскочить к венчику за Галиной и отправиться обедать вместе с ней. У них есть что обсудить. «Есть о чем поговорить у нас с венчиком. Хотя венчик может немного подождать, собственно говоря. Его пока что убивать никто не собирается. А вот с бабуськой, у Галины с Ильей, похоже, все уже решено. И мне просто позарез необходимо услышать их разговор. Как я и предполагала, они встретились у дома мухоморного дядьки и действительно отправились в кафе, где я впервые повстречала Илью. «Ну и как твои успехи, Галочка?» – спросил специалист по недвижимости свою сестру. «Нормально. Прикольный дядька. Немного покапризничал, как водится, а так ничего. Сработаемся». — рассмеялась Галина. — А бабуська наша как поживает? — Бабуська в норме. Если все будет, как я задумал, то завтра она подпишет это самое заявление. Чистый бланк, разумеется. Так что после обеда я двину к Семеновне за этим бланком. И будет наша бабуська со своим попугаем жить на природе, на свежем воздухе. Я слушала милую беседу двух, мягко говоря, вампиров, и внутри у меня все кипело. Как же докатилось наше общество до такого, что всякая шелупонь, извините за выражение, мнит себя хозяевами жизни. И это, черт возьми, им действительно удается. «Как, Галя, насчет этого дядьки считаешь? Может, нам со временем его тоже в какую-нибудь развалюшку поселить?» «Этого на мякине не проведешь. Это тебе не бабуська с попугаем. Это же гопсек. Его не просто будет уговорить. Только, может, соответствующее лечение?» «Я не люблю повторяться. Во-первых. А во-вторых, пока суд до дела нащупаем и у него слабую струнку. Придумаем что-нибудь». Меня, к примеру, суд до дела не устраивали. И длительное выявление слабых струнок деда тоже. Мне нужно было, чтобы эти деятели сразу, как говорится, взяли быка за рога и трюк с лечением повторили. Беседы я, разумеется, все записывала. Но разве ж пару бесед, которые, я считаю, доказывают, их причастность к смерти Ангелины Васильевны к делу пришьешь, милиция чихает на такие доказательства. А вот к старухе им надо закрыть доступ. Размечтали сволочи, полторасовы решили к рукам прибрать. это вы Таньку Иванову еще не знаете» но скоро узнаете. Даю вам честное, пречестное слово. И я повела свой автомобиль к дому бабы Насти Пусть себе эти двое смакуют подробности ее охмурение и охмурение моего новоиспеченного дядьки. Анастасия Петровна впустила меня сразу. Признала. Мы обменялись с ней приветствиями. Попуга я заволновался. Кто пришел? Кто пришел? Это я, Гошенька. Привет. Привет. Кто пришел? Это, Гошенька, из милиции. Из милиции. Что ж, девушка, у вас еще какие-то вопросы ко мне? Я вздохнула, обдумывая, с чего начать. Но, как известно, начинать надо всегда сначала. «Анастасия Петровна, я к вам по поводу Ильи». «А что Илья? Хороший человек». «Гоша, хороший, хороший, иди поцелую!» — суетился попугай. Я продолжила свою речь, не обращая внимания на птицу. Часа полтора мы со старушкой ломали копья. каждый из нас пыталась доказать свою правоту. Она не поверила мне ни на йоту и никак не могла взять в толк, как это, написав заявление на участие в конкурсе «Лишиться квартиры». Она назвала меня аферисткой и сказала, что завтра у Ильи все и спросит. Мне светиться перед ним не улыбалась. Я махнула рукой и посоветовала. «Не хотите, не верьте. Только это заявление ради бога не подписывайте». Я в какой-то степени понимала эту старую женщину. Людям так хочется верить в добро, а уж возможность заработать, и что еще лучше, по-легкому срубить денежки, и тем более. Одно было очень плохо. Завтра она скажет Илье, что приходила такая-то иссякая дамочка и советовала с ним не связываться». И все будет испорчено. Все мои планы лопнут, не успев реализоваться, как любят выражаться иногда мои магические косточки. Я попрощалась со старушкой и ушла. Думай, Танька, думай. Надо оградить старушку от вампирчиков. И решение этой задачи надо найти немедленно, не отходя от кассы. Вот так-то вот. Венчик открыл мне дверь и посторонился, пропуская в квартиру. а, -а наследница пришла. Молишься, не бойся, чтоб дядька твой мухоморный скорее подох? Он улыбался. «Привет, Танюха. Проходи, будь как дома». «Привет. Смотрю, тебе роль понравилась». «Да вроде бы ничего. Привыкаю». Мы прошли с ним в комнату и сели в кресло. Сегодня вот уже Галину отчихвостил, покапризничал чуток, как положено. Вернее, как режиссер задумал, так все и сыграл. «Ты есть будешь?» Она мне супчик организовала и массажик сделала. «А как же, как в лучших домах Лондона?» «Будешь супчик?» а Аяк поднялся Я улыбаясь, кивнула. «Давай, а заодно работы своей пинкертоновской хвались». Аякс подогрел суп и поухаживал за дамой. Он даже похорошил, по-моему, за эти сутки. Одомашнился, так сказать. Как уличный кот, которого притащили в дом. Сначала отмыли, блох вывели, накормили до отвала, а потом позволили поваляться на хозяйской постельке. Я, улыбаясь, наблюдала за действиями Вениамина. «Ты чего это, Танюха, так смотришь на меня?» «Смотрю венчик и думаю, тебе завтра с утра лучше не бриться». Он не понял, к чему я клоню, и замер, держа половник в руках. «В смысле?» В смысле, вид у тебя больно цветущий? А-а-а, протянул Аякс, теперь понял. Ладно, как скажешь, так и сделаем. Это не проблема. Мы поведали с Венчиком супом, любовно приготовленным Галиной Николаевной, и прослушали записи, которые сделал Аякс. Поприкалывался он над ней классно. Мне понравилось. Понравилось также, что Галина Николаевна, наплевав на наставление братца не торопиться, все же не утерпела и предложила Венчику неординарное лечение гипнозом. Понимаете, Вениамин Георгиевич, это очень эффективный метод. Человек, находясь в состоянии транса, может совершать то, что в нормальном состоянии ему абсолютно не подвластно. Ваша правая рука будет действовать. Вы сами сможете в этом убедиться, просмотрев кассету. Мы с Ильей запишем вас на видеопленку, и вы потом посмотрите. Вот как они убедили Ангелину Васильевну заняться сомнительными экспериментами. Они показывали ей видеозапись, где она могла видеть результаты воздействия на психику. Потом, сославшись, к примеру, на занятость или на внезапный отъезд, Илья стал практиковать внушение по телефону. А потом, в день трагедии, просто дал установку опустить голову и глубоко вдохнуть. Интересно, что они изобретут для венчика. Повторяться Илья не любит, сам сказал. Но фантазия, я думаю, у них богатая. А кассета, между прочим, может где-то храниться. Хотя вряд ли. Но всякое может быть. А Галина Николаевна продолжала убеждать дедулю, что со временем кровообращение улучшится, мышцы восстановится, и Венчик сделает племяннице сюрприз. Выздоровеет. Венчик, поворчав, что никому, ничему не верит, обещал подумать. Короче, сыграл он свою роль достойно. «Спасибо, Якс, ты замечательный актер. А вот упоминание о записи на видеокассету меня навело на кое-какие мысли. Какие? Это потом, продумать надо». «Хотя, в общем-то, кое-что я уже продумала по ходу дела. И мне нужен твой друг Валерка, честный бескорыстный джентльмен. Причем срочно. Собирайся, идем его искать». «Нет, Анюх, вечером его проще найти. Вот после визита в моей сиделке поедем». Я рассмеялась. Мне очень понравилось словосочетание «моя сиделка». Из уст венчика это прозвучало просто потрясно. «Ну чем не мухоморный, дядька?» «Ладно, так и быть. Отдыхай и держи ухо востро. Вечером я заеду, пока займусь созданием условий, которые вынудят их поторопиться с приватизацией квартиры мухоморного дядьки». Подполь значит, меня бросаешь». Аякс отхлебнул с бокала чай. Я развела руками. «Так ты ж согласился мне помочь». «Да это я так, Таня, я знаю, что этого не избежать». Я хлопнула себя по коленям. «Так, ладно, дядюшка, мне, пожалуй, пора. Дел уйма. Мне еще одного ильют искать надо, а это не просто. «Какого такого Илью? Одного тебе, что ли, мало?» «Есть у меня знаком один тележурналист. Его тоже зовут Ильей. Думаю, что он согласится мне помочь. Все, я улетела. Пока». В связи с тем, что я по собственной инициативе взяла на себя роль спасительницы Анастасии петровна дело у меня заметно прибавилось. Надо было посетить еще одно ЖКО и разыскать друга тележурналиста. И по возможности сладкую парочку не упускать из виду, а то эти гады наломают дров. С них станется». Я не буду говорить вам пока, дорогой читатель, для чего я посетила ЖКО. Скажу только, что задачу, которую поставила для себя, выполнила. Илью, положительного, я разыскала с помощью сотового телефона. Мы назначили с ним встречу в кафе «Русь». Милая заведенница расположилась в подвальчике, а подступы к границам охранял богатырь в кольчуге и шлеме с фанерным щитом и картонным мечом. Это нечто, я вам скажу. Он стоял у лестницы, ведущей вниз. Сначала я подумала манекен. Но когда я подошла поближе, он тоскливо взглянул на меня, стесняясь своей глупой роли, я чуть не выпала в осадок. Худосочный, сутулый Илья Муромец, намерся, наверное, бедняга. Мне даже жалко его стало. Улыбка непроизвольно появилась на моем лице. Да что улыбка? Я едва удержалась от смеха. «Охраняешь?» — весело поинтересовалась я у него. Витязь торопливо отвел взгляд, делая вид, что не видит меня в упор. «Плохо, конечно, что я беднягу достала. Но мерзкие черты моего характера порой дают себя знать». И тут уж я бессильна. Работа, конечно, бродяги классная. Я бы на такую за 200 долларов в час не согласилась. Стоять пеньком у входа мебелью в стиле ретро. Забавно, правда? А если бы владельцам этого кафе пришло в голову оформить его в стиле модерн, по идее тогда у входа в качестве мебели стоял бы качок с автоматом на перевес. Оставив пальто в гардеробе, я прошла в зал. Ильи пока не было. Но появился он довольно быстро. Мне еще не успели даже заказанный кофе принести. Он вошел, осмотрелся и, заметив меня, направился к моему столику. «Привет, Танечка!» Он сел напротив меня. «Привет! Сколько зим, сколько лет!» Илья взял со стола меню и, мельком взглянув в него, положил обратно. Потом возрился на мою персону, заинтригованный моим приглашением. «Действительно, тысячу лет тебя не видел. А ты тоже хороша. Позвонила только тогда, когда тебе помощь понадобилась. А чтобы просто так пообщаться, по-товарищески, на это у тебя, конечно, времени не находится. Но я все равно рад тебя видеть». Я улыбаясь, выслушивала упреки и кивала. «Правильно, говоришь, правильно. Виновата, исправлюсь обязательно. В очень недалеком будущем. Очень недалеком». «Да-да, я знаю, что ты умненькая девочка. И верю в то, что непременно исправишься. Прямо сразу. Только выйдешь из этого кафе, так и начнешь исправляться». Это были просто слова. Дружеская, так сказать, перепалка. «Илья же прекрасно знает, что у меня за работа. По роду своей деятельности я просто вынуждена быть волком-одиночкой. Судьба такая злодейка, что называется». Обычно я общаюсь с теми, кто мне необходим на данном этапе. А после завершения дела общение как-то незаметно прекращается. А что поделаешь, ребята? Такова жизнь. И не у меня одной. Я в этом глубоко убеждена. Подошла официантка, Илья спросил, что заказать для меня. Я отрицательно покрутила головой. Нет, я уже пообедала. Ну, хоть за компанию чего-нибудь, а то я, к примеру, голодный, не ешь же одному. Однако, твердо решив все-таки уменьшить количество потребляемых калорий, я ответила. Спасибо, я только кофе допью. Венчиков-супщик позволял мне быть твердой в этом вопросе. Илья заказал себе обед. рассказывает анюша попросил он, — «что на сей раз тебя заставило вспомнить старого друга?» «Нужна твоя помощь. Это я уже понял, что помощь. Ты конкретнее говори, не темни». Я изложила Илье версию гибели Алевтины Васильевны из-за квартиры. Рассказала про затевавшуюся аферу в отношении старухи с попугаев. Илья в силу своей профессии сразу навострил уши. Танечка, еще не знаю, кто тут кому поможет. Это же интереснейший материал. Короче, баш на баш. Я участвую в операции по спасению старухи одновременно с предотвращением твоего разоблачения и помогаю тебе с кассетой. А ты взамен все подробности расследования преподносишь мне на блюдечке для передачи «Тарасовский криминал». Согласна? Еще бы! Я поднялась. Так до завтра, Илья. До завтра, Таня. Я вышла из подвальчика. Витязь упорно изучал ледяные кочки на асфальте, не отрывая от них взора. Муромца у двери поставили, а кочки расколотить ума не хватило. Одна из них чуть меня не подвела. Я была уже в полете и готовилась к не слишком мягкой посадке, когда рука богатыря помогла мне справиться с ситуацией. Вот так. Недаром все же зарплату получает. Я уселась в автомобиль, закурила и позвонила по сотовому Наташе. Меня очень интересовала одна вещь. Где был приобретен халат, в который была одета Ангелина Васильевна в день смерти? С сорочкой, я полагала, вопроса не возникнет. Что я задумала? пока секрет. Для себя я это обозвала психической атакой. Наташа удивилась. «Это для расследования необходимо?» «Да, Наташа, у меня тут идейка кое-какая появилась». «Так я это почему спрашиваю? Ей его Валерка подарил на 8 марта, а где его купил, я не знаю. Это очень срочно. До вечера нельзя отложить?» «До вечера, в принципе, можно. Только, скажем так, до довольно позднего вечера. Я освобожусь не так уж рано». Это не важно. Просто по телефону Валерку искать бесполезно. Так что давайте на самом деле приезжайте к нам вечерком. Мы вам будем рады. Хорошо. Тогда до встречи. Я тоже была рада, что они будут рады. Поужинать в такой приятной компании я вовсе не прочь. Глава 8.